Мы возвращались в Багдад. Азиз сел за руль, чтобы Насар смог без помех рассказать мне о пациентах, расспрошенных в больнице. Эти сведения и снимки, сделанные Азизом, давали хорошую основу для журнальной статьи. Однако под Абу Грейбом мы угодили в длиннющую пробку. Насар выскочил на обочину возле какого-то лотка и вернулся с кебабом и двумя новостями. Что раньше произошло нападение на транспортную колонну с горючим, из-за чего на главной Багдадской трассе появилась 30-футовая воронка, что и создавало основное препятствие. Вторая новость заключалась в том, что на ферме к юго-востоку от тюремного комплекса сбили американский вертолёт. Мы решили поехать в объезд, чтобы доыскать место крушения. Мы быстренько сживали куски волокнистой баранины а может, козлятины, и у мечети, где мы раньше чуть не огребли неприятностей, Азиз свернул на юг. Как только тюремный комплекс оказался позади, мы увидели тонкий столб черного дыма, поднимавшийся из-за ветрозащитной полосы тамарископ. Какой-то мальчишка на велосипеде подтвердил, да, хвала Аллаху, там действительно сбили американский вертолет Каёва. Сейчас иракские подростки знали толк в оружии и видах военной техники лучше, чем я в 1980-е разбирался в рыболовных снастях, мотоциклах и списке хитов топ-40. Моя чешка смеяясь жестом изобразил взрыв и добавил, что полчаса назад морпехи сняли со сбитого вертолёта двух убитых американцев, так что теперь туда можно подъехать и посмотреть. Мы перебрались по мосткам через ирригационный канал, пересекли ряд тамарисков и оказались в поле с заросшим сорняками. Дымящийся, почерневший коёва лежал на боку, хвостовую секцию отбросило на противоположный конец поля. Ракета земля-воздух, предположил Нассер, попала точно в середину, как мечом разрубила. У вертолёта собралось человек 20: мужчины и мальчишки. На дальнем краю поля виднелись фермерские постройки и брошенная техника. Азиз припарковался на обочине, мы вылезли из машины и подошли ближе. После полуденный воздух полнился жужжанием насекомых. Азиз снимал на ходу, по мере приближения к сбитому вертолету. А я размышлял о том, что чувствовали пилоты, стремительно несясь к земле. Старик в красной куфе спросил у Нассера, не из газеты ли мы. И нас рассказал, что мы журналисты из Иордании приехали, чтобы опровергнуть лживые вымыслы американцев и их союзников. А потом поинтересовался, есть ли очевидцы крушения. Старик сказал, что ничего не видел и ничего не знает. Он слышал только взрыв. Отсюда уехали какие-то люди, возможно, из армии Махди, но сам он был слишком далеко, да и зрение у него слабое. Вон какие бельмо на глазах. В Ираке слишком хорошее зрение может привести к гибели. Внезапно послышался гул армейских автомобилей, и местные жители тут же бросились в рассыпную, но тщетно. Два конвоя с четырех хамви в каждом перегородили выходы с поля, и мы снова сбились тесной толпой. Морпехи в полном боевом снаряжении выскочили из машин, наставив на нас дуло М-16. Не весть, откуда донесся крик. «Руки вверх! Руки вверх! Быстро!» Легли на землю, все живо от морозки долбаные, а либо бы хреновые сучары, я вас сейчас в пыли размажу. Перевода не дали, но мы и без него поняли смысл сказанного. Выше руки, заорал второй морпех, замахиваясь винтовкой на автомеханика в комбинезоне, заляпанном машинным маслом. Тот пролепетал: "Мафи мушкеле, мафи мушкеле". Что означало не проблема, не проблема. Но морпех почему-то озверел, крикнул «Молчать, сволочь!» и пнул механика ногой в живот. У всех внутри сочувствие наёкнуло. Бедняга согнулся в три погибели, кашляя и задыхаясь. «Найди мне хозяина фермы!» велел морпех переводчику, прячущему лицо под маской, как ниндзя, и сказал в переговорное устройство, что всё под контролем. А переводчик стал расспрашивать старика в красной куфе, кто хозяин этой фермы. Я не слышал ответа, потому что в этот момент какой-то чернокожий морпех навалился на Азиза, грозно приговаривая: "Сувениры, да, на память, да, твоя работа, да?" К несчастью, над нами загрохотал чинук, заглушая мой голос. А негр сорвал камеру с шеи Азиза, и тот упал ничком. Морпех опустился на колени и приставил к его виску пистолет. "Погодите, Завопил я Это мой фотограф, он на меня работает Но грохот лопастей чинука заглушил и это А я внезапно оказался на земле И мощная защищенная бронещитком колена Сдавила мне горло и трахею И я подумал Когда меня убьют, то поймут, что ошиблись А потом Нет, мой труп просто швырнут в канаву на окраине Багдада И никто ни о чем не узнает